Глава 50, 1984 год. «Бросайте, бросайте!» Маша услышала отрывистый шепот за спиной, оглянулась, но в метущейся темноте окружающей кольца колодца под ветхим навесом не заметила ни фигуры, ни лица человека, который только что шагал рядом с ней, поддерживая ее за локоть. Ей вдруг стало безумно страшно. Будто бы шепот этот был нечеловеческим и исходил откуда-то из самого Аида, царства мертвых. Требовательный, пугающий, холодный. На мгновение она застыла над зияющей бездной, пытаясь разглядеть внизу хоть что-то. Ведь именно туда шагнул совсем недавно гром. Возможно, он и теперь там раненый, покалеченный или вовсе мертвый. Но ни голоса, ни стонов, ни признаков движения человека она не улавливала. Запах, поднимающийся из черноты, был травянистым, гниловатым, неотвратительным, как можно было предположить. «Скорее!» — снова раздался шепот. Вдали за пустырем, где выселись краны новостроек, мелькнул огонек. Луна выкатилась из-за тучи, осветив круглую поляну, окруженную засохшим кустарником, посередине которой находился колодец. Маша подняла руку с кассетой, и снова все происходящее показалось ей сном, причем не простым сном, а тем самым, что снится с завидной периодичностью, оставляя после себя тревогу и неясное смутное ощущение незавершенности. Почему он снится постоянно, хоть и не часто, Что хочет сказать этим подсознание, и как вообще понять этот сон? Рука ее дрожала. Поступает ли она правильно? Может быть, стоило сделать так, как говорил капитан? Но теперь уже поздно. Железные клещи сжали ее сердце. От ее выбора в эту секунду зависела жизнь ее сына. Это был не слишком многим поставленным на карту, как любит писать в детективных романах, а всем, что у нее было. Порыв ветра толкнул ее в спину. Маша покачнулась и на мгновение ей показалось, что она потеряла равновесие. Не удержалась и опрокинулась в черное жерло. Горло сжалось ледяной судорогой, ноги подогнулись. Она вздрогнула и сделала шаг назад, одновременно рожав пальцы. Кассета краешком корпуса черкнула бетонное кольцо и полетела вниз. Через несколько секунд она услышала приглушенный хлюпающий звук, который тотчас пропал. «Все, дело сделано. Теперь ничего нельзя изменить. Будь что будет». Она повернулась и пошла по тропинке, которой они пришли к колодцу. Как они и договорились с капитаном, он должен был нагнать ее через несколько минут. Она шла, не оборачиваясь. Страх гнал ее вперед. Поступила ли она правильно, выбросив в колодец настоящий экземпляр записи, который так пытался сохранить Белов, и тем самым выполнив требования маньяка — Или же нужно было просто сымитировать и бросить пустую кассету, как подсказывал Андреев. Этот вопрос звенел в ее голове, и никаких других вопросов у нее больше не было, и быть не могло. И когда чья-то рука коснулась ее плеча, она едва не закричала от ужаса и неожиданности. Маша резко повернулась. В полуметре от нее стояла соседка Оля, растрепанная, белая как линь. Маша даже показалось, что подруга вышла в одной ночной сорочке, будто привидение, но с трудом подавив крик, Маша поняла, что на ней светлый болоньевый югославский плащ. — Господи! — выдохнула Маша. — Ты меня так напугала! Она обернулась, пытаясь понять, куда же подевался капитан Андреев, но в темноте, кроме силуэта в гараже, ничего не было видно. Маша вдруг поняла... Не сразу, но эта мысль после ее слов, обращенных к соседке, буквально взорвала ее мозг. Ведь это она следила за ней. Следила, чтобы подтвердить. Кассета брошена в колодец. Вероятно, она даже могла разглядеть, какая именно это была кассета, а значит, она заодно. Ноги стали ватными. Руки в карманах куртки, куда Маша их засунула, чтобы скрыть дрожь, буквально застоялись от страха. Она подняла взгляд и посмотрела на Оли на лицо. — Оля, ты что здесь делаешь? — тихо спросила Маша, впрочем, не рассчитывая на ответ. Вероятно, соседка в темноте не разглядела ее. И они встретились, ведь тропинка, ведущая от гаражей к дому, была всего одна. Похоже, Оля теперь тоже не знала, что сказать. Она выглядела напуганной не меньше, чем сама Маша. — Мне... Я... — Не спалось. Вышла. — Да у ней зуб на зуб не попадает, — отметила Маша и взяла соседку под руку. Они медленно пошли по тропе. — Знаешь, — сказала Маша, — ты же моя лучшая подруга. — У меня других нет. — Честно. — Поэтому давай просто пойдем домой. Не нужно ничего говорить. Оля благодарно кивнула. Зубы ее стучали от холода и страха. Позади метров двадцати раздался негромкий хруст ветки. В лесу такие часто можно услышать. Но Маша почему-то выделила именно этот звук. Андреев сигнализирует, что он рядом. Она тут же успокоилась. Оля промычала что-то нечленораздельное. Маша обняла ее за плечи. «Все будет хорошо, я тебе обещаю. Я знаю, что тебе нужно что-то еще сделать». Оля едва заметно кивнула. Ее холодные пальцы сжали Маше на руку. Они уже подходили к подъезду. Двор был пуст. Одинокий желтый фонель раскачивался на уровне третьего этажа. Маша открыла дверь. «Придешь домой?» «Выключи эту чертову пластинку!» «Выпей 100 граммов коньяка и сделай то, что нужно!» Соседка обернулась и посмотрела на нее глазами полными слез. «Иди!» — тихо сказала Маша и закрыла дверь. Голова гудела, внутри она почувствовала какое-то жуткое опустошение, будто бы кто-то взял и ложкой выскреб всю ее душу. Осторожный шорох заставил ее повернуть голову, и за угла подъезда показалось лицо Андреева. Убедившись, что Маша опознала его и не собирается кричать, он подошел к ней и осторожно взял за плечи. — Я чувствую, что эта встреча не должна была случиться, — — сказал он. — Но сейчас не время делать выводы. Она обычный человек. Кто-то заставил ее туда пойти. Капитан прислушался к вою ветра за спиной, потом повернул голову к выезду и шепнул. — Кто-то сюда идет. Он потянул женщину за руку, но она уперлась. — Зайдем за стену. — Нет, — ответила Маша. — Нет, погодите. Она всмотрелась в темноту и через несколько мгновений... Из-за старенького москвича, припаркованного возле тротуара первого подъезда, мелькнула знакомая фигура. Несуразная куртка на два размера больше, чем нужно, большая сумка через плечо. Человек явно спешил. Спортивная шапочка сбилась на затылок, обнажив большой умный лоб, на котором, несмотря на холодную погоду, блестели капельки пота. Впрочем, это мог быть и дождь. Однако человек часто дышал и явно устал. Остановившись у москвича, он поднял голову и посмотрел вверх. Маше не нужно было гадать, куда направлен его взгляд. Он смотрел на окна ее соседки, Оли. Ошибиться было невозможно. Это был местный почтальон Николай Степанович. Маша шевельнулась, и мужчина, видимо, уловил ее движение. Он неловко переступил с ноги на ногу, будто школьнику доски однако тут же подобрался, словно вспомнив, зачем он, собственно, вообще тут появился в такое раннее время. Андреев молча наблюдал за его телодвижениями. Понять по лицу капитана, о чем он думает, было невозможно. Николай Степанович суетливо подошел к подъезду и скосо взглянул на мужчину. Маша, то есть, простите, Мария Павловна, он согнулся на один бок, руки коснулись бедра. Не обнаружив там сумки, он встрепенулся. «Черт, где эта сумка?» — пробормотал почтальон и повернулся на другую сторону. Весь его облик выражал какое-то смятение. «Николай Степанович, что случилось?» «Погодите, не теперь. Он, наконец, обнаружил сумку, справился с ее непослушным замком и после недолгих поисков выудил из ее недр пожелтевший от времени треугольник». «Вот, держите, это вам». Он протянул письмо Маше. Рука его мелко дрожала. — Мне? От кого? — Я... я не помню. Он едва не расплакался. Было темно, а ночь. Он показался мне огромным, и... Николай Степанович дрогнул страшным. И еще он был весь в крови. Мне было всего шесть лет, и я... Подвязался помогать разносить почту на место нашего почтальона, который ушел на фронт. Только теперь Маша увидела на бумажном треугольнике бурые пятна и едва не бросила его на тротуар. Он приказал, чтобы я заучил дату, когда я должен передать это письмо. Зазубрить навсегда. Он сказал, что это самое главное письмо моей жизни. От него зависит все. Вам лично. Гром, прошептала Маша. Николай Степанович нервно оглянулся, будто бы позади и впрямь ударил гром. Потом он покачал головой и начал отходить маленькими шажками. «Ну, я пойду. Еще много писем...» Он похлопал открытой ладонью по пустой кожаной сумке. В ответ раздался глухой утробный звук. «Если вы не возражаете, Мария Павловна...» Маша, не отрываясь, смотрела на треугольник своей руке и уже думать забыла про почтальона. Он исчез так же незаметно, как и появился. «Открывайте!» – негромко сказал Андреев и облизнулся. Дрожащими руками Маша развернула треугольник. Написанное сбитым неровным почерком будто бы писалось на бегу. Она увидела всего три слова. «Воронцовская больница. Быстрей!»